Две недели спустя, по приглашению Оливера Ноллиса я еще раз посетил его хозяйство в Харфордшире. И хотя снова было воскресенье, еще стояла зима, атмосфера в поместье разительно изменилась. Там, где раньше все погружено было в тихую зимнюю спячку, теперь пробудилась недремлющая суета и рвение. Где рассеянно бродили по загонам матки с жеребятами, Теперь неспешно разгуливали толпы кобыл с огромными животами. Посев приближался к жатве. Жизнь поспела, вот-вот она появится на свет, и во тьму упадут новые семена. Я не был, строго говоря, сельским ребенком, десять акров лесистого холма в Сурее, и для меня рождение животных оставалось чудом и праздником. Для Оливера Нолиса, по его словам, это служило постоянным источником беспокойства прибыли и потерь полагаю откровенно сказал он сопровождая меня в первый большой двор что к одной вещи я мысленно не подготовился к значению же ребят которые должны будут здесь родиться я имею в виду он обвел рукой терпеливые головы выглядывающие над рядами нижних дверок Этих кобыл предназначали для лучших жеребцов, у них легендарные родословные, они история. Его благоговение было почти ощутимо. Вы понимаете, я не сознавал, сколько тревог они мне принесут. Мы всегда старались сделать для жеребят все, что могли, мы ведь обязаны. Но если какой-нибудь умирал, это не было трагедией. А с этими. Он виновато улыбнулся. «Мало, оказывается, просто приобрести Сент-Каскла. У нас должна быть очень прочная репутация, чтобы нам доверяли содержание элитных племенных кобыл. Мы с ним прогуливались вдоль ряда денников, и он описывал мне в деталях происхождение каждой кобылы, к которой мы подходили, и жеребенка, которого она вынашивает». И даже на мой непросвещенный взгляд это звучало так, словно все победители Дерби и Оукса за прошедшую половину столетия имели отношение к грядущему поколению. У меня не было сложностей с продажей номинации Сент-Касла, говорил хозяин. Даже по сорок тысяч фунтов, и я мог выбирать в какой-то мере, какую кобылу принять. Так странно было отказываться от кобыл, которых я считал неподходящими. Нет ли искушения, ненавязчиво поинтересовался я, продать больше сорока мест, чтобы, э. принять сверх нормы взнос, необлагаемую налогом на личность, по-тихому. Его это скорее позабавило, чем оскорбило. Не скажу, что такого не делают ни на одном из существующих заводов. Но я не буду делать этого Сент-Кастлом, по крайней мере, в этом году. Он еще слишком молод и еще не проверен, разумеется. Некоторые жеребцы даже и сорока кобыл не выдерживают. И осторожные заводчики имеют обыкновение заглядывать в генеалогическое древо. Но в происхождении этого коня нет и намека на то, что он может оказаться бессильным и неплодовитым. Я бы не взялся за все это, если бы имел хоть какие-то сомнения. Казалось, он больше старается подбодрить себя, чем меня. Как будто размахи ответственность его обязательств только сейчас дошли до него, а дойдя напугали. Я почувствовал легкую дрожь тревоги, но заглушил ее, успокаивая себя тем, что прошедший огонь и воду жеребец стоил продажной цены. И его можно в случае чего продать вновь, не потеряв ничего. В этой машине деньги банка хранились надежно. Время было более раннее, чем прошлый визит. Одиннадцать утра, и видно было, что прибавилось работников. Они чистили денники и носили корм и воду. «Я был вынужден дополнительно нанять людей», — сухо отчитался Оливер Ноллис. «Временно, на сезон. Трудно вербовать рабочую силу?» — спросил я. «Да нет. Я каждую весну так делаю. Хороших оставляю на весь год, если они остаются, конечно. Эти ребята приходят и уходят, когда им вздумается. Тех, которые не женаты. Я придерживаю ядро, а прочих на осень и зиму посылаю красить заборы и тому подобное». Мы не спеша прошли во второй двор, где увидели тыльную часть Найджела, который заглядывал в дневник, перегнувшись через нижнюю дверцу. «Помните Найджела», — сказал Оливер, — «моего управляющего конюшней». Найджел, как я заметил, был надлежащим образом пошлён. «А Джинни поинтересовался я, пока мы гуляли. Она сегодня дома». — Да, она где-то тут. Он оглянулся кругом, точно ожидая, что она материализуется при звуке своего имени, но этого не произошло. — Как там дела, Найджел? — окликнул хозяин. — Кустистые брови Найджела вынырнули из дневника и нацелились на нас. — Пларадора уже ест, — сообщил он, указывая на поднадзорную леди. В голосе его слышалось облегчение. «А Патакейк еще тужится. Я как раз туда возвращаюсь». «Мы тоже пойдем», — сказал Оливер. «Если вам интересно», — добавил он, вопросительно обернувшись ко мне. Я кивнул и пошел с ними по проходу в третий, меньший прямоугольный двор для жеребят. «И здесь, где когда-то было пусто», Теперь решительно зашевелилась жизнь. Денник, к которому Найджел нас подвел, был больше обычного и выстелен толстым слоем соломы. «Жеребята обычно рождаются ночью», — сказал Оливер, и Найджел кивком подтвердил. «Она начала около полуночи. Она просто лентяйка, да, девочка?» Он похлопал «Бурый крестец». «Всегда тянет». «Каждый год та же история». «Ее прислали не к Сент-Кастлу?» — спросил я. «Нет, это одна из моих», — сказал Оливер. «Жеребенок от летописца». Мы покрутились рядом несколько минут, но с Патакейк не происходило изменений. Найджел, нежно прощупывая опытными руками вздутость под ее ребрами, Сказал, что она, видимо, справится через час и что он пока останется с ней. Оливер и я двинулись вперед, мимо пока еще запертого случного сарая и дальше, по тропе между двух небольших загонов ко двору жеребцов. Все, как и раньше, блистало дотошной опрятностью. В одном из загонов выселся четырехногий силуэт, смиренно опустивший голову, длиннохвостый, — сказал Оливер. — Получает больше воздуха, чем травы, ясное дело. Земля еще не прогрелась, и новая трава не выросла. Наконец мы подошли к последнему двору. И там был он, высокородный Сент-Кастл. Он выглядывал из стойла, как обыкновенная лошадь. — Кто знает, — подумал я. Все было здесь, и гордое спокойствие аристократической головы и любопытный взгляд, и настороженно вставшие торчком уши. Но я не узнавал в нем того удивительного создания, которое видел в Аскоте. Я вдруг понял, что больше никто и никогда не увидит этот стрелой летящий огонь, эту высокую доблесть, от которой перехватывало горло, и казалось постыдным, что его принудили отречься от своего дара в надежде, что он передаст его другим. Парень с метлой сметал крошки торфа с бетонного порога перед шестью стойлами жеребцов, а Сент-кастел, ротобой и летописец наблюдали за ним с одинаково глубоким интересом точно пассажиры автобуса, которые, высунув головы из окна, любуются уличным плясуном. Ленни, сказал Оливер, можешь вывести сен-касла в малый загон, напротив того, где длина хвостый. Жеребец поднял голову к небу, точно принюхиваясь к погоде. «Отведи его обратно в стойло, когда вечером будешь разводить по конюшням». «Да, сэр». Лени был средних лет, маленький, продубленный и явно видавший виды. Он прислонил метлу и исчез в дверном проеме, чтобы немедленно появиться, неся длинную веревку. Лени, один из моих доверенных помощников, — сообщил Оливер Ноллис. «Он у меня несколько лет, крепче, чем кажется, и умеет обращаться с жеребцами. С жеребцами бывает очень трудно управиться, но лени справляется с ними лучше, чем с кобылами. Не знаю почему». лени закрепил веревку на ошейнике, который с Сент-Кастла, как и с любого другого, постоянного обитателя конюшни, никогда не снимали. Поверх ошейника укреплялась металлическая табличка с именем лошади, совершенно необходимой для идентификации. «Смешайте всех этих кобыл без ошейников», — подумал я, «и никто не сможет определить, кто есть кто». Я тихо поделился этой мыслью с Оливером, и того явно передернуло. «Боже, сохрани! Даже не думайте о таких вещах! Мы очень осторожны! Это наш долг!» Иначе, как вы сказали, мы можем скрестить ни ту кобылу, ни с тем жеребцом, и никогда об этом не узнаем. Я задумался про себя, конечно, как часто такое случается на деле, и возможно ли вообще навсегда спутать двух кобыл и двух жеребят. Возможность ошибки, если не откровенного подлога, бросала тень на компьютерные расчеты. Во дворе появился Найджел, и с его едва ли необходимой помощью Ленни отворил денег Сент-Кастла и вывел жеребца наружу. И показались во всей красе лоснящиеся мускулы, напряженные сухожилия, упругие пружины суставов. Тугой комок плоти, что ценился на вес золота, встал на дыбы и с треском опустил копыта на бетонный порожек, нетерпеливо горцуя и вскидывая великолепную голову. «Балует», — прокомментировал Оливер. «Мы кормим его хорошо и достойно содержим, но, конечно, ему не хватает нагрузки, к которой он привык. Мы с неприличной поспешностью отошли в сторону, избегая приближаться к неугомонному заду сент Касла. «Он уже начал э, работать?» — спросил я. «Еще нет» ответил Оливер. «Только одна из его кобыл пока понесла. У нее почти прошла течка, так что когда она пятнадцать или шестнадцать дней назад пришла в готовность, она была у него первой. После этого нужно сделать паузу. Дадим ему время подумать. Затем он будет занят вплоть до июня». «Как часто!» – стеснительно пробормотал я. Оливер отвечал, не задумываясь, точно он, как и Кальдер, вынужден был давать один и тот же ответ бесчисленное множество раз. «Это зависит от жеребца», — сказал он. «Некоторые могут покрыть одну кобылу утром, другую — вечером и продолжать в том же духе несколько дней. У других нет такой жизненной силы или такого желания». Время от времени попадаются весьма пугливые и разборчивые жеребцы. Некоторые и близко не подойдут к одним кобылам, зато охотно спариваются с другими. Тогда может оказаться, что они будут покрывать одну кобылу раз в две недели. Понимаете, жеребцы ведь не машины, они такие же личности, как и все прочие. С Найджелом на подхвате Ленни вывел сын Касла со двора. Длинные гнедые ноги величаво вымахивали рядом с почти бегущим трусой маленьким человеком. «Сэн Кастл справится с кобылами», — решительно повторил Оливер. «Большинство жеребцов справляются». «Мы задержались, чтобы Оливер раздал по две морковки и по шлепку ротобою или летописцу, так что своими глазами не видели катастрофу». Мы услышали отдаленный треск и вскрик и глухой топот быстрых копыт. Оливер побелел и кинулся к месту несчастья. Я сорвался и побежал за ним. Леня лежал под одной из стоек крашеной белой ограды малого загона, ошарашенно пытаясь подняться. Сент-Кастл, свободный и возбужденный, вырвался на одну из дорожек между большими загонами и понесся со сногсшибательной скоростью, должно быть, принимая белые перекладины за ограды скакового круга. Найджел стоял у распахнутых ворот малого загона, широко раскрыв рот, точно окаменев от потрясения. Он еще не обрел дара речи, когда мы с Оливером добежали до него, но, по крайней мере, начал шевелиться. «Ради Христа!» — завопил Оливер. «Беги!» «Возьми ленд-ровер! Если он пробежит через очерлеев, он выскочит на дорогу!» Оливер бросился к своему дому, оставив частично оклемавшегося Найджела, который, шатаясь, двинулся к коттеджу, наполовину скрытому за двором жеребцов. Лени, наконец, поднялся и стал оправдываться, но мне было некогда слушать. «Не привыкший к таким проблемам, понятия не имея, как лучше ловить сбежавших лошадей, я просто пустился по следу Сент-Кастла, по его пути между загонами, и увидел, как он исчезает за изгородью далеко впереди».